Сарга 80 -е. Решение загадок каркать. Васиштка сказал. Когда огромная дочь ракшесов глубокой ночью в густом лесу завершила задавать свои замечательные вопросы, раздался голос мудрого советника. Советник сказал. Слушай, уподобная туча. Твои вопросы я растерзаю одним за другим, как лев рвет на части обезумевшего слона. Олота Саокая, твои вопросы, заданные замысловатым языком и способные дать мудрость знающим, касаются высшего «я» или Атманова красавица. Поскольку высшее «я» нельзя описать словами, понять умом и воспринять органами чувств, оно тоньше даже пространства. Оно есть атман, являющийся чистым сознанием. В крошечной частице сознания пребывает это творение, как существующее или несуществующее, подобно тому, как дерево проявляется в семени. Реальность есть ощущаемость всего, и будучи природой всего, является изначальной сущностью. среди которой всё остальное обретает существование. Сознание подобно пространству по причине отсутствия внешнего и не является пространством в силу сознательности. Из-за того, что оно превосходит восприятие чувствами, оно не что-то, и оно же является мельчайшей каплей, которая бесконечна. Будучи внутренней сущностью всего, оно не ощущается никем, как что-то. Отражение недвойственного сознания создает множественность, которая нереально в высшем сознании, как браслеты и разнообразное украшение в золоте. Это высочайшее пространство сознания, невоспринимаемое в силу своей исключительной тонкости. Хотя оно является внутренней сущностью всего, оно превосходит пять органов чувств и ум. Будучи сутью всего, оно никогда не пустота. Это сам говорящий и думающий, даже если он думает, что его нет. Никакой логике не поддаётся несуществование существующего. Природа всего осознаётся косвенно, как спрятанную камфору выдаёт присущий аромат. Всё здесь, осознаваемое умом как что-то, есть лишь это сознание. И в силу того, что его чистота по своей природе превосходит чувства, оно не является чем-либо. Только оно, будучи сущностью всего существующего, оказывается единством и множественностью. Поскольку исключительно благодаря ему существует этот мир, лишь оно и является ларцом драгоценности этого мира. В этом безбрежном океане осознания появляются и пропадают волны трех миров, как разнообразные понятия ума. Так в воде по причине её текучести возникают водовороты. Поскольку это сознание не постигается умом и чувствами, Оно кажется пустым, но в силу того, что оно осознается самопознанием, оно не пусто, хотя подобно пространству. При понимании недвойственности можно ощущать, что я есть ты и ты есть я, но безграничное сознание не становится ни тобой, ни мной. Когда при пробуждении к истине отброшены все представления о тебе и мне, не остаётся ни тебя, ни меня, ни всего. Или же всё становится мной самим. Это высшее «я» не движется, двигаясь и даже проходя множество йоджан. Благодаря осознанию, множество йоджан пребывают в этом сознании. Оно не движется даже в движении – и даже обретённое не обретается, ибо место и время пребывают в пространстве собственной реальности. Если его цель находиться в нём самом, воистину, куда она может пойти? Будет ли мать искать своего сына где-то ещё, когда он у её крути. Коль скоро она пребывает всюду, оставаясь неизменным, Содержав себе всё творение и делая всё оставаясь в себе, куда и как ему еще идти? Когда закрытый горшок переносят в другое место, пространство в нем не движется при перемещении горшка. Так выс я всегда остается недвижимым. Когда оно в себе ощущает осознанность и несознательность, Оно как будто становится и осознанным, и несознающим. Когда единое сознание по своей природе является реальностью и осознанностью и несознательностью, тогда оно, будучи сознающим, может быть подобным камням демонша. В безначальном и бесконечном высочайшем пространстве безграничное сознание создает, не создавая, удивительное разнообразие трех миров. Чистое сознание дает реальность огню, принимая его форму, и не оставляя при этом своей природы. Даже будучи вездесущим, оно не горит своим сиянием, очищая все предметы мира. Из чистого сияющего пространства сознания рождается огонь, чья природа – сияющее сознание. Высшее «я», осознавая, является свет солнца, луны и прочего. и, будучи формой сияния сознания, не может быть скрыта даже облаками всеобщего разрушения конца Великих Кальп. Это внутренний свет сердца, ощущаемый, но невидимый к глазу. Это бесконечное высочайшее сияние, дающее существование всему. Превосходя умы и пять органов чувств, это сияние внутреннего света — Освещает видимость предметов вовне, хотя оно возникает внутри. Этот свет питает деревья, кусты, лианы и прочие существа, не имеющие классы органов чувств. Он в воплощении высшего знания, являющийся по своей природе ощущением. В этом осознании пребывает мир как существование, время, пространство и действия. Оно хозяин, деятель, создатель и наслаждающийся, хотя с точки зрения себя самого не является чем-то. Не оставляя своей исключительной тонкости, высшее «я» становится ларцом, хранящим драгоценный алмаз мира. Мир, состоящий из знающего знания и объекта знания, не существует в его безграничности. Только оно ярко сияет повсюду в целом мире. Когда в нем пребывает ловец мира, тогда оно само наивысшая драгоценность. Из-за непонимания оно видится тьмой. Являясь сознанием, оно видится светом. В силу его природы осознанности оно есть, но поскольку оно превосходит чувства, его как будто нет. Оно кажется далеким, потому что не осознаётся чувствами, и оно близко, будучи самим сознанием. Являясь осознанием всего, оно – гора и в то же время мельчайшая частица. Этот мир есть только его восприятие. Горы и прочие нереальны, и поэтому гора-миру существует только в этом тончайшем сознании. Когда оно сияет как мгновение – Оно называется мгновением. Когда оно сияет, как кальпа, его именуют словом кальпа. В нем за один миг видится игра событий целой эпохи. Как в уме может появиться огромный город, раскинувшийся на множество йоджан. В мгновении видится долгий век, как в чистом зеркале возникает отражение огромного города. Когда в этом тончайшем сознании пребывает мгновение и эпоха, горы, сирения, огромные пространства в тысячи йоджан и все прочее, откуда взяться двойственности и недвойственности? Это подобно заблуждению во сне, когда в уме возникает понятие «это я делал раньше», являющееся одновременно реальным и нереальным. В печали время тянется очень медленно, а в радости всегда бежит быстрее. Так для царя Хришчандры одна ночь тянулась 12 лет. Какая уверенность возникает в уме, то и сияет в сознании как реальность, как браслеты и другие украшения в золоте. Нет ни мгновения, ни кальпы, ни близкого, ни далекого, есть только проявление чистого сознания. нераздельной реальности, видимой как нечто, отличное от него. В чистом сознании нет ни малейшего различия между светом и тьмой, близким и далеким, мгновением и эпохой, даже сознательным и материальным. Оно очевидно, будучи основой всех ощущений, и не очевидно, превосходя всё. Оно проявляется как видимое, и его реальность воплощается как осознающий-видящий. Пока воспринимается браслет, золото как будто и не существует. Точно так же, когда осознаётся видимый мир, как будто и нет чистого сознания. Когда идея браслета не создаётся, не видится, тогда осознаётся само золото. И когда пропадает понятие о видимости, постигается сам Брахман, безграничный, чистый, незатрагиваемый Абсолют. Будучи всем, оно реально и нереально по причине невозможности его определения. Оно сознательно, являясь сущностью любого осознания, и в силу невоспринимаемости оно не имеет сознания. Откуда взяться восприятию сознания в мире, подобном дрожащему дереву на ветру, в удивительном проявлении сознания и его отражении. Как мираж это проявление большого жара, так же этот мир является видимостью сознания, великой недвойственности. В солнечных лучах ощущается очевидное тонкое и чистое существование и несуществование. Откуда взяться мысли об эпохе и прочем? Как сила иллюзии Майи в пространстве солнечного луча проявляется золотое свечение, так же чистое сознание сияет, как этот мир. Откуда взяться объектом в этой иллюзии? Знаешь, что мир – это долго длящееся наваждение, такой же нереальное, не нереальное, как и ощущение стен в приснившемся иревоображаемом городе. Поэтому практикой понимания, очистив ум от неверных понятий, познавший истину, остаётся в пространстве сознания, не возвращаясь более в сансару. Нет отличий между стеной и пространством помимо восприятия. То, что появляется по причине воображаемого разделения от Брахма до Травинки, есть только видимость. В силу своей иллюзорности Видимости не имеют реального существования в пространстве сознания, но они сияют постоянно, подобно искрам света. Разнообразие его проявлений возникает благодаря его собственной удивительной силе, ибо сияние сознания является сущностью всего, как семя есть сущность дерева. Как в семени содержится дерево, отличающееся и одновременно неотличное от него – Также в недвижном пространстве Брахмана хранятся бесчисленные миры. Как в виду своей тонкости дерева, пребывающего внутри семени, не отдельно от пространства семени, также мир, находящийся в сознании, из-за осознания Брахманом, не отделен от сознания. Это сознание Высшее Я – неподвижное, нераздельное, нерожденное, единое, безначальное и вездесущее. В нем нет не было никогда ни времени, ни движения. Это не двойственное, не имеющее противоположностей, умиротворенное, превосходящее двойственность недвойственность, чистое сияние единого изначального света. Сарга 81. Высочайшее сознание как причина материальности. Демонша сказала. «Речь твоего советника о высочайшей истине превосходного, Цэль. Теперь, Волода Савокий, отвечай ты. Цэль сказал. Ты спрашивала о высшей реальности, которая знается, когда прекращается узнавание мира, что обретается оставившим все понятия умом. Возникновение и прекращение ее проявлений приводит к созданию и разрушению мира». Это то, о чём говорит Веданта. И это то, что не описать словами. Это то, что находится между крайностями существования и несуществования, включая в себя обе крайности. Его игра полной осознанности. Вся эта вселенная с движущимися существами и неподвижными предметами. Что даже являясь сутью и природой всей вселенной, остаётся единым и недеримым. Вечный и безграничный Брахман – реальность. Это то, о чём ты спрашивала, прекрасно. Когда он осознаёт ветер, видится иллюзии ветра. Но нет ни ветра, ничего-либо другого. Есть только безграничное, чистое сознание. Когда он помышляет о звуке, появляется видимый звук, Но то, что есть, далеко и от звука, и от его значения. Он есть всё и он ничто. Он есть я, и он не я. Одно только сияние его всемогущества становится причиной всего мира. Этот атман достигается множеством усилий, но когда он обретен, ничего не получено. Когда он обретен, достигается высшее, и не достигается ничто. До тех пор, пока не взойдет очищающая мудрость, уничтожающий корень невежества, цветет и растет дерево сансары в повторяющихся рождениях. Когда тончайшее сознание принимает форму и становится видимым, его увлекают и уносят собственное восприятие мира, подобное видением миражей в жаре пустыни. Эта мельчайшая частица сознания воспринимает иллюзии и горы Меру и сухой травинки всех трех миров – отображая вовне то, что внутри. То, что пребывает в сознании, видится вовне. Так обезумевшее от вожделения воображает желаемое им объятие и утехи. Как всемогущее сознание проявило само себя в начале творения, так оно и видит с тех пор эпоху за эпохой исключительно в своих собственных понятиях. Что появляется внутри сознания, то как будто видится им. так воображение ребёнка придаёт реальность фантазии. Это чистое сознание исключительно тонко и мелко, но заполняет собой всю Вселенную. Хотя оно крохотно, его невозможно измерить в сотнях эрджан, потому как оно вездесуще и не имеет ни начала, ни формы, ни размеров. Оно подобно искусному обманщику – завлекающему и очаровывающему глупую молодую красавицу движениями и бровей. Таким же образом чистый свет сознания вдохновляет этот мир, со всеми корами и травами непрерывно крутится вихри танца бытия. Словно покрывалом этим тончайшим сознанием, обладающим природой бесконечности, покрыто все существующее, включая гуру Меру и прочее. что делает их пребывающими во вовне. Это сознание тоньше сотой части кончика волоса, но по причине того, что оно не ограничено ни временем, ни пространством, ни чем-либо еще, оно больше огромной коры меру. Сравнение пространства чистого сознания с крошечной частицей несовершенно, подобно сравнению коры меру с горчичным зерном. В высочайшем чистом сознании понятие о его крошечном размере и тонкости появляется в силу иллюзии Майи. Сравнение иллюзорной множественности с браслетом, пребывающим в золоте, тоже не подходит для описания чистого сознания. Этим светом, являющимся по своей природе осознанием, проявляется свет и тьма. Без света чистого сознания нет восприятия. ибо пропадает его реальность. Если весь мир, включая солнце и прочие источники света, решится света, что за свет останется? Какова его природа? И где он? Это сознательность, чистая реальность, сама по себе пребывающая в себе самом. И в ее сиянии видится свет и тьма вовне. Свет, солнца луна и огонь – не отличаются от плотной тьмы невежества, являющегося их причиной. Они отличаются только цветом, белым или чёрным. Как тёмный туман кажется облаком, и нет разницы между облаком и туманом, так же между светом и тьмой нет по сути никакой разницы. Солнце сознания освещает проявленные свет и тьму. Единая реальность даётся его светом и одному, и другому. Это единое солнце чистого сознания сияет без устарей день и ночь, внутри и снаружи, даже в глубине камня и прочих предметов, не всходя и не заходя. Перед познавшим свою природу, три мира сияют в свете этого сознания, как осязаемая пещера, полная разнообразных ощущений и восприятий. Этот невоспринимаемый свет сознания – освещая тьму невежество, не разрушая его. И в этом свете тьма сияет и видится, как весь мир. Как от солнечного света распускается бутон лилии и затворяется цветок лотоса, так в сиянии сознания проявляются свет и тьма. Как солнце порождает и день, и ночь, так сознание проявляет форму, создавая существование и несуществование». В этом тончайшем сознании пребывают все частицы восприятия, как в нежном семени содержатся все многочисленные цветы, листья и плоды дерева. Из этого мельчайшего сознания появляются все ощущения восприятия, как разнообразные растения рождаются из соков весенних месяцев. Безграничное высшее «я» лишено вкуса, в силу своей исключительной тонкости. И оно является единым источником всех вкусов, как тот, кто их ощущает. Какие бы вкусы ни пребывали в любых жидкостях, они отражают чистое сознание и не могут существовать сами по себе без него. Эта чистая частица сознания не находится ни в чём и находится во всём. Она ни в чём в мире, потому что мир не сознателен и она во всём в силу своего осознания. Благодаря своей тонкости и вездесущности, неспособная скрыть само себя, высочайшее сознание укрывает собой весь мир, подобно покрывал. Это великое сознание, подобное пространству, не может скрыть само себя даже немного или даже на один миг, как невозможно утаить слона в траве. Знающий истину может спрятать мгновенно все огромное усиленно, отказав ей в реальности, как ребенок прячет в кулаке крохотное зерно. О, сколь глубока силы иллюзии! Этот мир существует и разрушается, будучи зависимым от чистого сознания, как разнообразие цветущего леса пробуждается весенними соками. Только сама реальность сознания сама по себе проявляется целым миром. как лес расцветает от питающих его весенних соков. Знаешь, что этот мир – есть лишь чистое сознание, реальность. Знай, что все ростки и побеги – это только весенние соки. По причине того, что это сознание является сущностью всех частей мира, тысячи рук и глаз – его собственные, хотя в этом тончайшем сознании никогда не появлялось никаких частей, Во мгновение ока восприятие этого тончайшего сознания отражается в тысячах кальп. Как во сне, в один миг детство сменяется старостью. И потому момента достаточно, чтобы прошли сотни миллионов кальп. Всё есть безусильное отражение недвойственного сознания, являющегося реальностью всего. Как во сне может возникнуть уверенность «я насытился», хотя человек не ел, Так в мгновении появляется понятие о целой кальпе. Уверенность голодного «я насытился», как и представление о собственной смерти во сне, возникает в силу убеждений и склонностей. Все миры пребывают в тончайшем изначальном сознании. Они в нём лишь отражение миров. Что есть где-то, то появляется из этого сознания, только им и оставаясь. В неподвижном чистом пространстве не существует изменений и разделения. Все миры, которые имелись когда-то, есть сейчас и будут существовать, находясь в сознании, как деревья пребывают семени. И мгновение кальпа содержится в нём, как зёрна в оболочке, а сознание объединяет и хранит их. Атман, собственная природа, даже пребывая во всём в мире, совершенно не затронут чувством деятеля и наслаждающегося, оставаясь невовлечённым свидетелем. Существование мира заимствовано у этого тончайшего, высочайшего чистого сознания, и в нём пребывают, не затрагивая его, все наслаждения и действия мира. Этот мир никогда, нигде, никем и никак не создаётся и не разрушается. Знание деятеля наслаждающимся – лишь результат разделённого видения человека. С высшей точки зрения всё это не отлично от света неизменного сияющего сознания. Всё есть его пространство. Мир есть только название. Знай его как безначальное сознание, о демонше. Это сознание, чтобы сделать возможным видимый мир. отображает внутреннее резорное создание сознания вовне, при этом твёрдо оставаясь в своей собственной природе. Слова о внутреннем и внешнем нереальны, они употребляются, дабы объяснить достойно искателям истину о трёх мирах, которые есть только чистое сознание. Видящий, достикая недостижимого, зрит самого себя, как будто прямо перед собой, осознавая реальное, как нереальное. И видящий никогда не становится видимым, которое нереально. Как можно стать тем, чего в тебе совершенно нет? Сознание, являющееся глазу как видение, в отсутствие склонностей и понятий, пребывает в своей изначальной природе. А создав видимое обращением к внешней форме, оно проявляется как видящий. Без видящего никак не может быть и бытия видимого, как без отца нет сына и без единства нет двойственности. Только сам видящий становится видимым, без видящего видимое не существует. Без отца нет сына и без наслаждающегося нет объекта наслаждения. Видящий, являющийся чистым сознанием, способен создать видимое, как чистое золото, способна стать браслетами и другими украшениями. Но видимое, будучи материальным и несознательным, не может создать видящего, как золотой браслет не создает золото. Сознание творит своим осознанием видимые объекты, которые нереальны, но кажутся истинными в силу заблуждения, подобно тому, как в золоте видится иллюзия браслета. Пока видится браслет – не замечается само золото. Также, пока видится реальность в видимом объекте, не узнаётся сам видящий. Видящий, проявляясь как видимое, даёт реальность видению, как золото пребывает реальностью золота в ощущении браслета. Видящие и видимое не могут ощущаться реальными одновременно. Так если в далёкой фигуре узнаётся человек, в ней становится невозможным узнавании животного. Воспринимая зримый объект, видящий не замечает себя самого, и в его видении собственная реальность становится как будто нереальной. Когда благодаря пробуждению пропадает видимое, сияет только реальность самого видящего, как при отказе восприятия браслета узнается само изначальное золото. Когда есть видимое, есть и видящий. Когда есть видящий, зримое и видимое. Без одного пропадают оба, и не остаётся даже одного из них. Когда всё познаётся таким образом Атманом, чистым сознанием, остаётся лишь чистое сознание, которое превосходит слова. Видящие видимое видение появляются в свете тончайшего высшего сознания. подобно тому, как лампа освещает всё вокруг. В мудрости пропадают три понятия знающего знания и знаемого объекта, подобно тому, как в золоте исчезают браслеты и прочие украшения, пребывавшие в нём как нереальная видимость. Как нет объекта, даже немного отличного от элементов воды, земли и прочего, также нет ничего отдельного от природы этого сознания. Когда в силу природы вездесущего восприятия, будучи сущностью всех ощущений, появляется непосредственное восприятие единства, несомненным и естественным становится осознание единства всего. Нет разделения воли этого сознания и результата, следующего за желанием, как волны не отделены от океана. Воистину ощущение едино с тем, что оно ощущает». Атман не разделен ни временем, ни пространством, ни чем-либо еще. Подучи природой всего, он является сутью любого восприятия. Он реален благодаря своей природе осознания. Но в силу его невоспринимаемости, в высочайшем Атмане, являющемся всем, нет ни двойственности, ни единства. Если есть двойственное, то есть и единое. Они существуют вместе, подобно свету и тени. Ибо когда нет множественности, откуда взяться единству, с которым оно нераздельно? Если нет единства, то нет ни единства, ни множественности. В этом случае что есть, то и существует, будучи сознанием. Поэтому двойственность и единство не отличны от сознания, как текучесть не от воды». Как дерево находится в семени, так этот мир с разнообразными проявлениями пребывает в брахмане, который не затронут им в силу своей неизменной природы. Поэтому даже двойственность не отделена от брахмана, как просвет не отделен от золота. Обладающий знанием истины воспринимает двойственность, осознавая ее как нереальную. Как текучесть неотделима от воды, движение от ветра, пустота от пространства, также нет множественности, отличной от высочайшего Ишвары. Осознание двойственности и недвойственности приводит только к страданиям. Полное невосприятие того и другого известно как высочайшее состояние. Этот мир пребывает в тончайшем высшем сознании как знающий объект знания и само знание, как видящий видимое и видение. Полинк этого мира постоянно создаётся и разрушается горой сумеру чистого сознания, будучи её частью, как ветер проявляет и растворяет в себе движение. Осколь ужасна эта иллюзия, величайшая из творцов человеческих заблуждений. Множество тройственных миров пребывает единственно в высочайшей частице сознания. Поскольку иллюзия всегда нереальна и призрачна, мир существует исключительно как чистое и высочайшее сознание. Бесчисленные миры пребывают в этой частице сознания, которое не теряет своей неизменности, как в коржке сокрыто семя, содержащее в себе огромное дерево. Как в семени находится огромное дерево с его цветами и плодами, так высочайшим видением воспринимается и весь мир. в тончайшем сознании. Как дерево пребывает в семени, не оставляя своих ветвей, плодов и листьев, так же бескрайний мир пребывает в тончайшем сознании. Кто винит, что мир находится в мельчайшей частице сознания, как дерево со своими разнообразными частями пребывает недвойственно внутри семени, тот действительно знает. Ни двойственный, ни недвойственный, ни семя, ни росток – Ни плотный, ни тонкий, и даже нерождённый или нерождённый – этот тройственный мир в чистом сознании, не и не несуществующий не и ненесуществующий, неспокойный и небеспокойный, и нет даже пространства и воздуха. Нет ни мира, ни его отсутствия. Есть только чистейшее, высочайшее сознание, суть всего. Когда и как оно видится в соответствии с прошлыми склонностями, тогда и таким оно и пребывает в творении. Хотя оно не проявлено, но проявляется, разрастаясь собственным осознанием. Это высочайшее сознание остаётся в пространстве самого себя как недвойственная сущность всего. Как дерево становится своим семенем в земле, не оставляя своей природы, так же брахман, высочайшая реальность, не покидая своей сущности – Проявлением мира как будто обретает качество мира и испытывает рождение, изменение и смерть. Дерево не теряет своей природы даже в состоянии семени, оставаясь деревом. И также высочайшее сознание, превосходящее потери и обретение, остаётся без изменений. Нежная тычинка лотоса – огромная гаромеру в сравнении с крошечной частицей сознания. Тычинка дна, о высочайшее нераздельное сознание – вне восприятия. Нежная тычинка лотоса – огромная гора миру в сравнении с крошечной частицей сознания, но в ней пребывает бесчисленное множество гор миру. Этим высочайшим, тончайшим сознанием наполнена, пронизана, покрыта, создана и рождена видимая материальная вселенная, как воображаемый город в пустом пространстве – окружённой со всех сторон чистой незатрагиваемой пустотой. Благодаря сознанию истины, такой, какая она есть, чистое сознание, не оставляя своей природы в двойственности, напоминающей глубокий сон, сияет в своём наипрекраснейшем единстве свободное движение. Поэтому мир есть нераздельная плотность чистого сознания. Такова Сарга 81 «История Каркати. Высочайшее сознание как причина материальности» книги третье о создании Махарамайяна Шри Васишки, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Сарга 82 «Дружба демонши Каркати» Васишска сказал». Выслушав слова царя, демон Шикаркати, лесная обезьяна, окончательно пробудилась и оставила свою враждебность и возбуждение. Обретя внутреннее спокойствие и избавившись от жары внешних событий, она стала подобной павлину при наступлении дождя или озеру лилии под лунным светом. От слов царя ее сердце наполнилось блаженством, Как от криков журавлей, облака в небе наполняются водой. Демонша сказала, «Усколь очищающе ваше понимание. Оно сияет солнцем пробуждения незаходящей мудрости. Услышав от вас слова мудрого развлечения, я успокоилась. Моё сердце наполнилось нектаром гармонии и очистилось, как земля в лучах лунного света. И я думаю, что мудрые, подобные вам, Достойны служения и поклонение всего мира. Я расцвела в вашем святом обществе, как цветок ночной лилии в лунном свете. Собрание святых распространяет благо вокруг, как цветущий сад благословляет ароматом, и как в свете солнца распускается цветы лотосов. Пребывание вместе с великими не позволяет вернуться страданиям, как тьма отступает, от того, кто держит в руке лампу. Вы подобны двум земным солнцам, встреченному в лесу, и достойны моего поклонения. Молю, скажите, чего вы желаете?» Царь сказал. «О демонша, цветок в лесу демонов. Люди в этой стране постоянно страдают от сильных болей в сердце. Мучает их и неумолимый недуг вишучика». Поэтому я и покинул свои покои ночью, чтобы найти решение. Боли в сердце людей и эта болезнь не лечатся лекарственными травами. И я вышел в поисках подходящей мантры, произнесенной подобными тебе. Также моя обязанность задерживать таких, как ты, и убить простых людей. И я готов был это сделать. Поэтому прекрасные твои слова к счастью. Пообещай вредить никаким живым существам. Демонша сказала. Несомненного, царь, я так и сделаю. С этого момента я клянусь не вредить никому. Это мое обещание. Царь сказал. Но если ты, Улата Саокая, питаешься только телами других, как ты будешь поддерживать это тело, никого не убивая? Демонша ответила. О, царь. Прошло шесть месяцев после того, как я вышла из глубокого состояния самадхи. Из-за воспоминания о пище у меня возникло желание поесть. Теперь, вернувшись на вершину горы, я твердо займусь практикой созерцания, оставаясь в нем, подобно живой статве, пока есть это желание. Созерцая бессмертную природу до смерти тела, со временем по своему желанию я оставлю его. Таково мое решение. До того времени, как я покину свое тело, царь, я не буду убивать других существ. Поэтому теперь выслушай мои слова. На севере есть горы, называемые Гималаями, раскинувшиеся до восточного и западного океанов и чистые, как сияющая осенняя луна. Там я, демон Шаракши, по имени Каркати, Живу в пещере на золотой вершине, подобно облаку. Благодаря моей эскезе, предо мной появился Брахма, и я, жаждая убивать людей, пожелала стать крошечной разрушительной иколкой-вишучикой. Вознаграждённой исполнением своего желания, много лет я наслаждалась, будучи крохотной болезнетворной иглой, вызывая недуги и мучения людей». «Брахма попросил, чтобы я не причиняла вред хорошим людям и дал великую мантру, которая прекращает мое действие. С применением этой мантры у людей проходят любые сердечные боли, не говоря о тех, которые вызваны мной. Я доставляла множество мучений, и в результате вреда, наносимого мной сердцам людей, страдали их жилые сосуды. Множество пострадавших от болезней крови и плоти из-за нанесенного их сосудом вреда, породили такое же недужное потомство. О царь, ты отыскал нужную твоей стране мантру и шучики, ведь для решительных и благородных нет ничего недостижимого в этом мире. Потому для уничтожения болезней в органах и сосудах, о царь, получи скорее эту мантру, данную создателем Брахмой. Давайте проследуем на берег реки, о царь, где после омовения – Я с радостью передам вам мантру». Васиштха сказал, «Той же ночью демонша, царь и его советник отправились на берег реки все вместе, как встретившиеся друзья. Разными путями убедившись к этому времени в дружелюбии демонши Ракшаси, царь и советник совершили омовение и встали перед нею как ученики. Каркати с любовью научила их должным образом – Мантри и шучики, пожалованные ей ранее создателем Брахмы и дарующие извлечения. Когда демонша собралась покинуть своих новых друзей, царь произнес такие слова. Царь сказал, «О, огромная, ты стала сегодня нашим учителем и дорогим другом, и поэтому мы хотим устроить для тебя пиро, красавица. Не отказывайся от нашей дружбы, ибо согласие с хорошими людьми растет от того, что друзья проводят время вместе. Прими приятную форму небольшого размера, с соответствующей одеждой и украшениями, дорогая, и пойдем в нашу обитель, где ты сможешь остаться так долго, как захочешь». Ракшиси сказала. «Вы можете накормить и напоить меня, принявшую форму обычной женщины, но чем вы можете удовлетворить меня, виде демонши Ракшиси? Для насыщения демона недостаточно обычной человеческой пищи. Сущность демона, природа, данная мне от рождения, она не изменится, пока существует тело. Царь сказал, «Приняв форму женщины в золотых гирляндах и украшениях, оставайся в моем доме столько, сколько пожелаешь, обезгрешная. Потом со всех земель я соберу тебе для пропитания Сотни тысяч убийц, грабителей и других злодеев. Оставив женскую форму вернувшись в тело демонши, ты заберешь тьму этих преступников на вершину Гималаев, чтобы насытиться там до полного удовлетворения. и те, кто ест много, предпочитают питаться в одиночестве. утолив голод и немного поспав, ты можешь погрузиться в состояние самадхи. А когда выйдешь из сосредоточения, приходи снова. ты заберешь других преступников, приговоренных к смерти. Это не жестокость к ним, поскольку мы исполняем закон. Соответствующая закону даже вынужденная жестокость равна великому состраданию. Оставив самадхи, обязательно возвращайся ко мне. Возникшая дружба даже со странными существами не прекращается. Демонша сказала, «О царь, твои доводы разумны». «Я так и сделаю, мой друг, ибо кто не возрадуется дружественному предложению?» Васишска сказал. Сказав это, Ракшиси превратилась в красивую девушку в прекрасном одеянии, украшенную браслетами на руках и ногах и гирляндами цветов. Она предложила царю идти, и царь с советниками двинулись первыми, а демонша последовала за ними в ночи. Потом они, прибыв в царский дворец, втроём провели ночь в приятных разговорах, проявляя уважение друг к другу. Утром демон и удалилась во внутренние покои, как уважаемые гости. Отца и его советника занялись своими делами. На шестой день царь собрал вместе три тысячи осужденных на смерть злодеев из разных мест своего царства и отдал ей. Ночью Каркати вновь стала огромной черной демоншей. Она схватила этих осужденных и посадила их себе на плечи, как облако вбирает в себя множество дождевых капель. Попрощавшись с царем, демонша с огромным телом удалилась на вершину Гималаев, довольной добычей, как нищий, получивший золотую монету. Там она насытилась богатым угощением и счастливо заснула на три дня, после чего проснулась свежей и снова погрузилась в Самадхи. Через четыре или пять лет она пробудилась и снова спустилась в земли царя Киротов, помня его приглашение. Она провела некоторое время во дворце, наслаждаясь приятными искренними беседами. Затем, забрав с собой осужденных на смерть злодеев, возвратилась вновь в свою горную обитель. Так, где Маншаракши сей живет, будучи освобожденной в этой жизни, оставаясь в Самадхи, у лесу на горе. Когда царь, отринав все желания, обрел полное успокоение и оставил тело, она подружилась со следующим царем и продолжала жить еще долгое время, питаясь преступниками. Сага 83. Поклонение Каркати как богине Кандоры. Васиштха сказал, «С каждым из царей в стране Киротов Каркати поддерживала дружбу. Достигшая высот йоги, демон Шаракшися защищал эти земли от всех разрушений и болезней, от пишечей и другой нечисти. Через много лет она, благодаря практикам погружения и созерцания, обрела бесстрастие, а по-прежнему время от времени спускалась с гор, чтобы забрать накопившихся убийцы и злодеев. До сих пор цари собирают для нее преступников. ибо кто не постарается удовлетворить трук, Когда Каркати утвердилась в созерцании и долго не спускалась в страну киротов, люди для защиты от болезней водрузили в храме, касающемся небес, ее статую, и поклонялись ей как богине по имени Кандора, живущей в пещере, или Мангала, благословляющая. С тех пор каждый царь страны Киротов устанавливает старую богиню Кандоры для почитания. Если какой-то из царей по глупости не ставил статую богини Кандоры, поданные его страны страдали от множества несчастий. Поклонением ей человек достигает желаемого избавления от болезни, а не у поклоняющегося ей напрасно пропадает сила собственных желаний. С тех пор этой дарующей исполнение желаний богини – поклоняются в виде статуи или нарисованной картины, а преступники делают подношения, желая спастись. В стране киротов здравствует древняя богиня Кандера, обладающая высшим знанием, защищающая всех слабых и юных и съедающая всех злодеев. Сарга 84. История Какати О росте побега ума. Васиштха сказал, «О, Рама, я рассказал тебе с самого начала всю прекрасную историю демонши Каркати, жившей в Гималаях». Рама спросил. «О, мудрый, поведай мне, почему эту чёрную демоншу Ракшаси, жившую в горной пещере Гималаев, называли Каркати, что означает «краб»». Васиштка ответил. «Существует разнообразное семейство у демонов Ракшасов. Какие-то из них белые, другие чёрные. Третья – зеленая или сытящаяся. Она была дочерью демона по имени Карката, похожего на краба. Была черной и имела форму краба. Я рассказал тебе эту историю, потому что вспомнил вопросы Каркати в связи с нашим обсуждением Высшего Я, сущности себя, при рассмотрении строения Вселенной. Из какой безначальной и бесконечной изначальной причины «кажется возникающим для меня этот проявленный мир, при этом как будто не возникает». Подобно тому, как по воде бегут волны, и отличаясь от нее и не отличаясь, так же эти существующие прошлое и будущее творения пребывают в высочайшем сознании. Как огонь, не горящий, на воображаемый в красных ветках, не согревает глупых обезьян и других существ, так же Брахман видится, как разнообразие этого мира – оставаясь всегда неизменным и нераздельным, и не становясь Творцом. Этот мир появляется, хотя никогда не рождался у Рамы, как по глупости возникает восприятие фигуры в древесном пне, как из семени появляются листья и плоды дерева, будучи не отличными от семени, но кажущиеся отличными от него. Также в чистом сознании проявляется видимая вселенная, которая кажется отличной от сознания, хотя не отлично. По причине неотделимости единой реальности нет различия между семенем и плодом, и нет в реальности разделения между сознанием и воспринимаемым миром, как нет разделения между водой и волнами. Из-за невежества видится разница между ними, которая не существует. То, в силу чего разница появляется, пропадает при развлечении. Это заблуждение как пришло без причины, так пусть и уходит в рам. Отбрось его без остатка, и ты пробудешься к истине. Когда, услышав мое учение, ты уничтожишь оковы заблуждений, ты сам познаешь нераздельную реальность за всеми словесными разделениями. Несомненно, от одного слушания моих слов пропадут ум и множество порожденных им неверных понятий, исчезнет невежество. ё возникает из брахмана, и всё есть только брахман. унимая мне и пробудившись, ты познаешь эту высочайшую истину. Рама спросил: у мудрый ты говоришь, что вселенная возникла из брахмана, что подразумевает разделение, и как тогда понимать, что всё не отдельно от него? Васиштха ответил. Идея разделения используется в писаниях для учения, или же в мире для удобства развлечения и разрешения споров. Видимое различие не реальность, а общепринятая договорённость, нужная для взаимодействий, но нереальная, подобно выдумке привидений для игры. Как в воображаемом городе нет ни двойственности, ни единства, но различие видится. Таким же образом нет проблемы в том, что различие создаются для объяснения и взаимодействий. Понятие причины и средствия, различие между мной и моим, смысл и доказательства, частей и целого, разделение и нераздельности, разнообразных изменений, заблуждений, игры эмоций, знания и незнания, счастье и несчастье – эти и прочие ограниченности – лишь иллюзорные представления – созданная для пояснения для непонимающего. В реальности разделения не существует. Все эти разговоры ведутся только по причине непонимания. Когда есть знания, двойственности не существует. Когда остаётся истина, разделение прекращается и остаётся лишь тишина. Всё есть только единое, не имеющее начала и конца. нераздельно и безграничны. Со временем, придя к мудрости, ты поймешь это как истину. Невежественные спорят, выдвигая несчетные аргументы. Такие споры продолжаются только до учения недвойственности. Когда известна истина, двойственности не существует. Без понятия речи и говорящим не появляется двойственность. В отсутствии двойственности остается только тишина. Орама, твердо устремившись рассудком к пониманию смысла великих ведических утверждений, отбросив словесное разделение «слушай то, что я тебе говорю». Подобно воображаемому небесному городу, возникшему невесть откуда, ум разрастается этой иллюзией, которая увеличивается сама по себе и называется творением. «О безгрешный, слушай внимательно мои объяснения и примеры, дабы понять, как ум создает эту иллюзию мира. Выслушав меня и убедившись, что весь этот мир является заблуждением у Рама, ты полностью отбросишь привязанность. Поняв, что все три мира лишь порождение ума, оставив все, ты в полном спокойствии будешь пребывать в самом себе. Сосредоточившись на смысле моих слов, ты приложишь усилия для исцеления болезни ума лекарством мудрого развлечения. Осмыслив историю, которую я собираюсь рассказать, ты поймешь, что видимый мир – это лишь продолжение ума, а тело и все прочее не существует, как нет масла в песке. Сансара – только ум, искаженный желаниями и другими понятиями. Когда он от них освобождается – Кащийся видимый мир тоже прекращается. стремление, защита убеждений, развлечения, бокородное действие, накопление, взаимодействие, передвижение, украшение, соединение все это является исключительно умом. Воображает три мира самом будучи пространством, содержит в себе всё и со временем разрастается понятиями «я» и «моё». Сознательная часть ума является источником осознания всех понятий, а его бессознательная часть является иллюзией видимого мира. Сначала творение нерождённый, не имеющий формы Создатель, как будто видит, не видя, несуществующую грёзы Земли и всего остального. Длительным осознанием он видит творение, жизнь и разрушение в вселенных, а сознанием материального – горы и прочие объекты. Тонким восприятием он воспринимает тонкое. Поэтому тело не идеально, а является пустотой. В силу вездесущности сознания, ум, являющийся сознанием, принимает форму собственного осознаваемого объекта, как солнечный свет в воде распространяется, наполняя ее спокойствием и чистотой. Ум воспринимает резорный мир из-за невежества, как ребенок видит привидение. При осознании истины он узнает свою высшую природу полного и нераздельного сознания. Внимай мне, с помощью истории и толкования писаний я расскажу тебе о том, как Атман, высшее сознание, становится видимым миром, создавая иллюзию разделения и нераздельности. Поведанная история, несомненно, достигнет твоего разума с помощью примеров, затрагивающих сердце, и приятной речи, полной смысла. Подобно маслу, растекающемуся по воде, она покрывает сердце слушающего, уничтожая все сомнения. Речь, которую сложно понять, в которой нет примеров, полная неприятных слов, взволнованная, нелогичная и несвязная, не достигает сердца слушающего. Она бесполезна, как подношение масла, вылитого на потухшие угли. Те речи и рассказы, что полагаются на достоверные источники, приятны для слушателя и полны примеров. Будут хорошо приняты и высияют, наполняя светом сердца людей, как свет солнечных лучей освещает Землю. Сарга 85. -е. Рассказ о сыновьях Инду. «Встреча Брахма с Солнцем». Васиштха сказал, «О безгрешный! История о том, что весь мир есть только ум, который в давние времена поведал мне сам Создатель Брахма, я теперь передам тебе, дабы ответить на твой вопрос». Когда-то давно я спросил от осорожденного Брахму, как появляются эти многочисленные творения. Услышав мой вопрос, Господь Брахма, прародитель человечества, произнёс мудрую речь и рассказал мне историю сыновей Инду. Брахма сказал, «Только ум проявляется, как весь этот мир, подобно воде в реке, являющей себя разнообразными волнами и водоворотами. Слушай, дорогой, что произошло в одной из прошлых эпох, когда я проснулся утром с желанием творения. Однажды, выбрав в себя всё творение по окончании дня, я пребывал в единстве сам по себе, спокойно проводя ночь. Во завершение ночи я полностью пробудился, сотворил в соответствии с правилами утреннюю молитву и с намерением созидания окинул взором пространство. Я видел бесконечно раскинувшееся, безграничное пространство без света и тьмы, пустое и безначальное. Желая сотворить мир, Я начал осматривать эту чистую пустоту своим тонким умом и увидел в этом бескрайнем пространстве несколько отдельно существующих, независимых, великих творений. В них я увидел Созидателей, мои собственные отражения. Каждый из них пребывал в цветке лотоса, сидя на царственных лебедях. Это было десять лотосорожденных брахм. В каждом из творений, покрытых океанами и облаками со множеством созданных существ, текли огромные реки с чистыми водами, шумя подобно океанам, светили и грели солнце, повсюду в небе дули ветры. На небесах развлекались боги, на земле – люди, а в нижних мирах поталы обитали демоны и змеи. Соответствующие времена года сменяли друг друга должным образом в ожерелье времени. Разнообразные плоды украшали землю каждый в свой срок. В каждом творении существовали совершенные писания, определяющие запрещенные и разрешенные действия для всех созданий, приводящие их к небесам или в преисподнюю. Все живые существа, ищущие наслаждение и освобождения действовали в соответствии со своими желаниями, временем и порядком. В творениях были семь миров – континенты, океаны и коры. И хотя они направлялись к разрушению, они сияли, лучились жизнью и издавали разные звуки. В некоторых местах была тьма, в других – свет. В лесных зарослях тьма перемежалась со светом. Небо напоминало синий лотос со множеством пчел и бесчисленные сияющие звезды были его желтыми тычинками. В лесах на горе Меру лежал густой снег, как будто наполняя пещеры белым пухом хлопкового дерева. Земля была окружена поясом гор Луколока и звенящими украшениями океанов, сияя богатствами своих драгоценных камней, разгоняющих тьму. Урожаи на полях были ее нектаром, звуки живых существ – ее прекрасными речами. Она напоминала красавицу, развлекающуюся в собственных покоях. Земля была убрана бесчисленными гирляндами лет, в которых белые лотосы дней чередовались с черными лотосами ночей. Сияющие красным светом вселенные были подобны плодам граната со множеством семян – разнообразных существ внутри. Река Ганг, блещущая, как чистая луна, соединяла три мира – небеса, землю и пространство, подобно священной нити, струясь внизу, вверху и по земле. Появлялись, сверкали и исчезали здесь и там цветы молний и листья облаков на лианах направлений. Создание сияло своими океанами, землями, небесами, подобно разросшим сирианам в саду привидевшегося города Ганхаровов. В мирах кишели многочисленные боги, демоны, люди и гады, напоминая рой кудящих насекомых в кроне смоковницы. Время в виде юг, кальп, часов и мгновений текло в ожидании конца всего творения. Узрев все это своим чистым тончайшим умом, я замер в изумлении – Что это и откуда? Почему я не вижу этого своими глазами, но вижу сию несравненную сеть иллюзий в пространстве своего ума? Обозрев увиденное своим умом в течение какого-то времени, я подозвал солнце с небес одного из миров и произнес. Увеличайшее божество божеств, приветствуй тебя, усияющее великолепное солнце. Поприветствовав светило таким образом, я начал задавать вопросы. «Кто ты? Как появился этот мир и другие миры? Обхакван, если ты знаешь это, поведай мне». Когда я промолвил это, солнце взглянуло на меня и узнало меня. Поклонившись, оно ответило мягким голосом. Солнце сказало, «О, Творец, ты являешься причиной всего видимого творения». Как вышло, что ты чего-то не знаешь и спрашиваешь меня об этом? О, вездесущий, если ты просто проверяешь меня этим вопросом, слушай, я расскажу тебе об удивительном создании. О, Махатма, то, что раскинулось как реальное и нереальное, есть ум, который проявляется этими бесконечными творениями, реальными для заблаждающегося и нереальными для познавшего истину. Сака 86. Размышления сыновей Инду. Солнце сказала, «О, великий Господь! Днем ранее для тебя в прошлую Кальпу у подножия Кары Кайлос, в уголке континента Джампудвипа, в землях под названием Суварнаджата, потомками твоих сыновей был основан прекрасный, богатый и счастливый город. Там жил очень праведный и смиренный Брахман, лучший из знающих Брахмана, по имени Инду, рожденный среди потомков Кашьяпы. Он проживал там среди своих людей, с женой, близко ему, как само дыхание. Но у этого Брахмана с женой не было потомства, как у земли пустыни не родятся травы. Его супруга была безутешной, подобно цветку без плота. Она была из хорошей семьи, чистая и благочестива, но бесплотно, как пучок сухой травы. Тогда несчастные супруги отправились на гору для Аскезы ради обретения сына. Они поднялись на вершину Кайласа и застыли в неподвижности, подобно двум пробившимся побегам в заросшем деревьями ущелье Кайласа, где не было ни зверей, ни людей. Там они предались суровой Аскезе, стоя в неподвижности, подобно деревьям, и питаясь только водой, которой выпивали в день всего лишь один глоток. Они оставались недвижимыми, словно деревья, и стали похожими на деревья в своем сосредоточении, пока не прошли две эпохи – Трета-юга и Два-Пара-юга. Бог Шива с полумесяцем в волосах был удовлетворен хаскезой взирая на них с сочувствием, как в нас смотрит на цветы лотоса, уядшие от солнечного жара. Господь посетил место, где стояли супруги, как весна приходит в леса с деревьями и лианами. Супруги узрели Шиву, выседающего верхом на быке, с супругой Умой и с полумесяцем в волосах, и их лица высияли, как пара ночных лирий распускается при виде луны. Они поклонились Шиве, чистому как снег, зашедшему между землей и небесами, как полная луна. Чарующим голосом, превосходящим нежностью доновения ветерка, качающего молодые побеги, гудение пчел и пение птиц, мягко улыбаясь, Шива промолвил такие слова. Шива сказал. «О, Брахман, я удовлетворен вашей аскезой. Молви свое заветное желание и будь счастлив, подобно дереву, исполненному весенними соками». Брахман сказал. «О Господь, Бог всех боков, дай мне десять сыновей, мудрых и благородных, чтобы от них у меня никогда не было печали». Солнце сказала: «Произнеся, да будет так, Шива пропала с виду, как исчезает облако в небе или с плеском пропадает волна в океане». Тогда супруги, удовлетворенные полученным от Шива благословением, отправились домой, подобно бока, как у моего Махешвара, возвращающиеся в небесный обитель. Дома жена зачала десятерых младенцев и отяжелела, как грозовое облако, наполненное водой. Со временем она родила десять прекрасных мальчиков, нежных, как новорожденная луна, подобных молодым росткам, проклюнувшимся из земли. Пройдя все ритуалы, обязательные для дважды дваждорожденных, они понемногу росли и набирались сил, как юные облака в сезон дождей. Когда мальчики достигли семилетнего возраста, они хорошо изучили Писание. Сыновья Инду сияли, подобно ярким планетам в небесах. Спустя долгое время их родители умерли, отренув свои тела, они обрели свободу. Оставшись без родителей, 10 юношей брахманов были печальны и, покинув дом, отправились на вершину коры Кайваз. Там они, скорбят от родных и близких, Погрузились в раздумья. Сыновья инду делились друг с другом размышлениями. Что является высшей целью в этом мире? К чему здесь надо стремиться, убратья? Что не приводит к страданиям? Что важно и что дает могущество? Что приводит к процветанию? Власть ли это над людьми? Если так, то управление городом выше нее. Но почему только управление городом? Власть над страной еще выше. Но почему только царство не над страной? Великая власть царя над всеми царями превыше этого. А еще более значимо могущество Индры. Но и оно приходящее и длится всего лишь мгновение создателя Брахмы. Лучше всего было бы найти то, что не пропадает даже в конце Кальпы. Когда они рассуждали таким образом, Мудрый старший брат обратился к остальным своим глубоким голосом, как олень взывает к остальным оленям. «Среди всех достижений и богатств превыше всего состояние создателя Брахма у братья, и ничто иное, потому что оно не разрушается и в конце кальпы». Услышав это, остальные прекрасные сыновья Брахмана и Инду согласились со своим братом, произнеся «Верно, верно». Они вопросили, «Брат, как нам достичь этого состояния Создателя Брахмы, пребывающего в лотосе, свободного от всех страданий и уважаемого всем миром?» Тогда старший брат вновь обратился к своим полным света братьям, «Делайте все так, как я вам скажу. Давайте постоянно созицать таким образом. Я есть сияющий Брахма, сидящий в лотосе. Своим могуществом ясно. Я создаю и разрушаю. Согласившись со старшим братом, его достойные братья сосредоточились на этой мысли и все вместе погрузились в созерцание, стремясь к своей цели. Они начали сосредоточенную практику с умом, устремленным внутрь, полностью погрузившись в созерцание, подобное изображением на картине. Они мыслили. Я пребываю на высоком дроне в центре распустившегося лотоса. Я есть Брахма, создатель мира, деятель, наслаждающийся и великий Господь. Я есть в воплощении яджни и ритуалов. Во мне пребывают орудия яджни и великие мудрецы, проводящие этот ритуал, а также веды, пураны и веданги с богинями Сарасвати и Каэтри и все человечество. Во мне эти райские прекрасные пространства, где бродят лукаповы, защищающая Землю, где путешествуют мудрецы-ситхи и где звучит прекрасная музыка. Здесь земля, украшенная горами, континентами, океанами и лесами, как сейка в ухе красавицы трёх миров. Пещеры преисподней, где обитают демоны Дайте и Данавы. Пространство небес – обитель топ нектарных неземных красавиц. Могучие Индра, делающие страну прекрасной – правящий городом трёх миров и принимающий подношение святых жертвоприношений. 12 жарких солнц, сетью своих сияющих лучей, удерживающих все направления, постепенно сжигая их. Благородные лукапалы, защищающие мир, с аккуратностью следуя законам, как пастухи перекут стад. нас существа рождаются и умирают, взлетают и низвергаются, подобно волны в водах океана. Я твоя эту вселенную и затем разрушая ее. Я пребываю сам в себе и потому остаюсь в спокойствии, будучи господином мира. Прошел год, завершилась эта юга и пришло время разрушения этого творения. Кальпа закончилась и наступает ночь Брахмы. Я пребываю сам в себе, наполненный незыблемой, верховный властитель всего». Созяцая таким образом, эти брахманы, сыновья Инду, оставались недвижными, подобно десяти скалам, и твердыми, как статуи, вырезанные из камня. Сидя на подстилках из травы Куша, они сияли, твердо сосредоточившись на мысли о создателе Брахме. Постепенно утратились все остальные их мысли, и они достигли состояния пребывающего в лотосе Брахма. Такова Сарга 86. Рассказ о сыновьях Инду. Размышления о сыновьях Инду. Книги 3. О создании Махарамайяна Шривасиштхи, ведущей к освобождению. Записанный в Алмике. Сарга 87. Рассказ о сыновьях Инду. О десяти вселенных. Солнце сказало... «О, прародители! Сыновья инду оставались в этом созидцане, их усердный ум был устремлен к цели, пока со временем их тела, жары солнца и ветров, не иссохли и упали, как осыпаются сухие листья. Вслед затем их тела сожрали дикие лесные звери, как обезьяна съедает разбросанные там и тут вкусные плоты. Без тела их внешние действия полностью прекратились». но сосредоточенность на состоянии Брахмы осталась. Они пребывали в таком состоянии, пока с окончанием четвертой юги не пришел конец Кальпы. О разрушении конца Кальпы, когда солнце сожгло все, когда во время ураганов оглушительно гремели грозные тучи пушкара и аварта, когда бушевали бури разрушения и в едином океане гибли миллионы существ, они продолжали свою практику. Когда наступила ночь, в которой ты пребывал в своей природе, разрушив всё творение усияющей, они продолжали свое сосредоточение. На рассвете этого дня, когда ты пробудился желанием создания, они по-прежнему счастливо оставались, как и раньше. Эти десять брахманов, о Господь Брахма, стали создателями, И это их десять творений в пустоте их ума. Я назначен Солнцем в пространстве одного из этих творений, чтобы поддерживать во Вселенной разделение времена сияющей. Я тебе рассказал, это Рождённый, об этих десяти творениях Брахм, существующих в пространстве. Теперь поступай, как пожелаешь». То, что видится, как возникший мир, являющийся причиной несвободы и заблуждений, есть пространство, скрытое разнообразными наваждениями. И все это только волнение в уме. Сага восемьдесят восьмая. О твердом намерении Создателей. Создатель Брахма сказал. Поведав мне об этих брахманах, ставших создателями Брахмами, Солнце замолчало у лучшей из знающих мудрость Брахмана. Поразмыслив некоторое время, я попросил его. «О, Солнце, скажи мне, что еще я должен совершить? Воистину эти десять вселенных уже сотворены, и в чем тогда смысл у Солнца мне создавать другое творение?» Солнце надолго задумалось над моим вопросом, и затем, о великий мудрец, произнесло такие слова. Солнце сказало. О Великий, каков смысл в творении для Тебя, не имеющего желания и мотивов? О Господь Мира, для Тебя творение – просто развлечение. О Господь, не имеющий желаний, творение исходит из Тебя, как без намерения появляется отражение солнца в воде. Ты не имеешь желаний, и у Тебя нет ни привязанности к телу, ни желания оставить его. О Всевышний. ты не стремишься и не отбрасываешь. Как солнце созидает и разрушает день за днем, так и ты, Господь, творишь и рушишь, играя в защитник мир. Ты никогда не привязан, творение для тебя лишь игра. Ты проявляешь мир только с понятием, и это должно быть сделано, а не по причине появляющегося желания. Если ты не создашь творение, великий Бог, То что новое ты, обретёшь, оставив свои обязанности. Ибо хороший человек должен делать то, что приходит само собой, всегда оставаясь без привязанности, как отражение появляется в чистом зеркале. Мудрецы не стремятся совершать что-либо, но и желание не делать у них отсутствует. Потому своим умом лишённым желаний, как во сне, Совершай то, что приходит к тебе, с интеллектом, как будто погруженным в глубокий сон. О Господь мира, как ты сейчас удовлетворён творениями Санавиинду, так же они будут радовать тебя и после твоего творения создать. Эти миры зримы только внутренним взором твоего ума на необычном видении. Несомненно, интересными глазами можно увидеть лишь то, что создал сам. Только тот, кто создал творение своим умом, о Парамешвара, может видеть его своими телесными глазами, и никто другой. И эти десять вселенных, сотворённых десятью брахмами, никто не способен разрушить. Они долговечны благодаря твёрдости создавшего их ума. То, что сделано руками, может быть сломано, но то, что создано твёрдой уверенностью ума, Никто сокрушить не сможет. Что твердо укоренилось в рассудке человека, то может быть уничтожено единственно им самим, но не кем-то другим, а Брахма. Убежденность, созданная умом в результате долгой практики, не может быть уничтожена даже проклятием и не пропадает даже со смертью тела. Только то, что утвердилось в уме, и становится здесь самим человеком, а не что иное. Изменить это можно лишь осознанием своей природы. Иные методы бесполезны, как не приносит плодов камень, даже если его обидно поливать. Сага 89. История любви Индры и Ахальи. Солнце продолжило. Только ум является создателем миров, и ум есть высочайший создатель. В мире действительно сотворено то, что сделано умом, а не то, что произведено телом. Посмотри на силу ума. Обычные брахманы, санавья инду, благодаря устремленности своего разума, стали создателями вселенных. Джима обретает тело из-за сильного понятия о теле. Если он не ощущает себя телом, то проблемы и обязанности тела его не затрагивают, Тон, чье сознание направлено на внешнее, испытывая счастье и несчастье, аёг, чье внимание устремлено вовнутрь, не знает более и удовольствия тела. Поэтому только ум является причиной разнообразных заблуждений мира, как показывает история Индры и Ахари. Брахма спросил, «О Господин Солнца, кто это Ахари? И кто Индра, о разгоняющий тьму?» Поведай мне о них, ибо когда я услышу их историю, мое видение очистится. Солнце продолжило. Однажды в стране Магадха правил царь по имени Индрадюмна, во всем подобной знаменитому Индрадюмне из легенд. У него была латусаока жена по имени Ахария, напоминавшая собой полную луну, подобная красавице Рахини супруге луны. Там же жил некий образованный молодой юноша Брахман, распутного поведения, по имени Индра, предводитель местных куляк. Однажды царица Ахалия где-то услышала историю, воспевающую любовь Ахалии жены Каутамы и экендарного Индры. Впечатлевшись историей, Ахалия влюбилась в юношу Индру и страдала от безответной любви. На ложах из мягких волокон лотоса и прохладных листьев банана молодая красавица горела в желания, словно сорванная лиана в лесу. Она печалилась среди всех царских удовольствий, как бьется рыба на дне пруда, высохшего от жаркого солнца. Оставив всю скромность потеряв самообладание, она всквикивала «Индра, о, Индра». Видя эту сильную привязанность, одна из служанок пожалела ее, И сказала Ахалье, «О красавица, я беспрепятственно проведу Индру в твои покои». Услышав, что желанное «я приведу его к тебе», Ахалья с прояснившимся взором бросилась в ноги своей подруги, как лотос падает перед лотосом. Затем, когда день подошел к концу и наступила ночь, служанка отправилась к этому дважды рожденному юноше по имени Индра. Женщина возбудила в Индре интерес к своей хозяйке и скоро той же ночью привела его к Хали. Эту ночь Хали, украшенная цветами и умощенной благовониями, провела в некоем тайном убежище с распутным Индрой. Там красавица наслаждалась любовными ласками юноши, украшенного браслетами и драгоценностями, как лиана наслаждается весенними соками. Ее любовь была сильна, и в мире она видела только Индру, совсем не помышляя о своем муже, обладавшем всеми прекрасными достоинствами. Спустя некоторое время ее любовь к Индре стала известна царю, который так и дался об этом посияющему лицу жены, подобному луне в небе. Когда она думала об Индре, от любви ее лицо сияло и цвело, как белый лотос в лучах полной луны. И Индра влюбился в нее всей душой и не мог даже мгновения быть где-то вдали от своей подруги. Неподобающее поведение Индра и Ахария, открыто выказывающих свою глубокую любовь, заставило царя глубоко страдать. Царь, видя привязанность влюбленных друг к другу, назначил им обои множество наказаний. Их бросили зимой в воды холодного озера, но они оставались там довольными и смеялись, не ощущая страданий. Царь спросил, «О грешники, разве вы не страдаете?» Они подняты из воды, ответили царю. Помня прекрасные сияющие лица друг друга, мы забыли самих себя в любви друг к другу. Поэтому благодаря нашей бесстрашной любви, даже в страданиях мы счастливы и будем счастливы, даже если нам отрубить руки и ноги. Затем влюбленных бросили в кипящее масло, но они даже не почувствовали боли, и радостно воскликнули «Мы счастливы, помни свою любовь друг к другу». Их швырнули под ноги слону, но и там они не испытали страданий и лишь сказали царю «Мы счастливы, помни свою любовь друг к другу». Их листали розгами, но они не ощущали мучения и говорили то же самое. И это повторялось снова и снова после различных наказаний, измышляемых царю После всех пыток и наказаний они повторяли одно и то же. Индрас сказал царю, «Весь мир для меня – моя любимая. Тересное страдание никак не затрагивает меня. И для неё о царь вся вселенная – только я. Поэтому наказание не приносит ей никаких мучений. Я есть только муем, о царе, или шум считается человеком. Это видимое тело является частью материального мира». Оно творение ума. Даже многие ужасные наказания тела одновременно не могут хотя бы немного затронуть могучий ум. Воистину, царь, нет таких сил, которые могли бы разрушить ум, твердый в своем устремлении. Пусть тело будет возвышено или разрушено, но устремленный ум невозможно изменить. Того, чей ум длительное время сосредоточен на желаемой цели и тверд в этом, не может затронуть происходящее с телом о царь. То, что с огромной силой ощущается умом у правитель, только и видится им неподвижно, а не то, что сделано телом. Никакие действия о царь, даже благословение и проклятия, не способны поколебать сильное устремление ума. Человек не может отвернуть ум от того, чего тот страстно желает, как олень не способен сдвинуть с места огромную кору. В моем уме пребывает эта черноглазая красавица, как в храме на почетном месте стоит образ богини Лакшми. Меня не затрагивают страдания рядом с моей любимой, спасительницей моей жизни, как летний жар не задевает гору, чья вершина окружена цепью облаков. О царь, где бы я ни был, и как бы глубоко я ни пал, я не воспринимаю ничего иного, кроме моей любимой. Это привязанность ума, называемого индрой, и ума, именуемого любимой Ахалией, не могла бы стать столь сильной, если бы не соответствовала их природе. Воистину, ум решительного человека, занятого лишь одной мыслью правитель, не может поколебаться даже от благословений или проклятий, подобно горе миру. Ибо только тело изменяется от благословений и проклятий, но твердый ум у царь остается непобедимым. Эти напрасно возникшие куски тела, царь, не есть причина ума. Ум является причиной тел, как вода причиной соков всех лиан и лесных растений. Знаю, Великий, что ум есть изначальное тело. Множество тел в мире рождается из его представлений и понятий. Где проявляется это изначальное тело, в виде мысли «я», лишь там возникает тело человека, и никак иначе. Знай, что ум является корнем, а тела подобны веткам, и листьям и цветам дерева. Когда уничтожен корень, ветки и листья больше не растут. Но когда сломаны ветви и листья, корень не исчезает. Когда разрушено тело, ум тут же создает множество новых тел, как во сне. Но когда сокрушен ум, тело ничего не может сотворить. Поэтому береги бриллиант ума. Повсюду, царь, я вижу только свою оленевокую любимую, Я неизменно счастлив, потому что мой ум является формой молодой красавицы. Наказаний, налагаемых тобой и твоими слугами, длительных или быстрых, я совершенно не замечаю. Сага 90. -е. О любви Индры и Ахали. Солнце сказало. Когда Индра произнес это, Латасаокий царь обратился к сидящему рядом мудрецу по имени Пхарата. Царь сказал, «Обхакван, знающий Дхарму, я терплю немыслимое оскорбление от этого недостойного человека, похитившего мою жену. О великий мудрец, наложи на него проклятие, соответствующее греху. Не казнить преступника, заслуживающего наказания, это прегрешение, как и казнить того, кто наказание не стоит». Когда лев среди царей сказал это, «Бхарата, мудра из мудрых», тут же рассмотрел при грешении преступника Индры и произнёс проклятие. «Умри, преступник, вместе с той, что совершила пререпутеяние по отношению к своему мужу». На это влюблённые сказали царю и мудрецу Бхарати. «Увы, вы оба глупые. Проклятие только разрушило результат нелёгкой эскезы. Вы ничего не достигаете своим проклятием. При разрушении тела ничего не случается с нами». поскольку мы есть форма ума, ибо никак и никогда невозможно уничтожить ум, потому что он тонок, невидим и является сознанием. Солнце сказало. Затем из-за проклятия поверглись на землю тело влюбленных, связанных умами глубокой любовью, как листья дерева опадают на землю. Но вскоре они родились, как животное, соединенное любовью. а потом стали любящими друг другу птицами. Далее в нашем творении, у мудрый они родились как благочестивые супруги-брахманы, любящие друг друга и практикующие аскезу. Сильное заклятие, наложенное на них бхаратой, уничтожило только тела, но не смогло одолеть ум, о великий. С тех пор, благодаря своей сильной привязанности, когда они рождаются, они всегда становятся мужем и женой. Наблюдая их непритворно любовь друг к другу, даже деревья воодушевляются и тоже наполняются любовью и желанием. Сага 91. О падении Дживы. Солнце сказала, «Посему я говорю о Создателе, что ум подобен временем мудрой. Его невозможно остановить и разделить даже сильнейшими проклятиями. Поэтому Брахма — Неверно было бы разрушить творение Санавиинду. Это недостойно мудрого. Есть ли что-то в этом мире или в других многочисленных мирах во защитник мира, чего мог бы пожелать великий Господь? Воистину ум созидает миры и становится человеком. То, что сотворено убежденностью ума, несомненно не может быть разрушено ни магическими порошками, ни ударами и ничем материальным. как человек не способен стереть отражение в кристалле. Поэтому пусть остаются эти сыновья Инду со своими сияющими иллюзиями творения. Ты, создав здесь существ, оставайся бесконечным пространством ума. Ибо пространство сознания, пространство ума и третье пространство – интересное. Все три освещены пространством сознания. О Создателе! Твори одно, два, три или много созданий Вселенных своей волей, пребывая в себе. Твори, пребывай в себе, сколько пожелаешь. Что тебе до творений, сыновей Инду? Брахма сказал, поразмыслив над тем, что Солнце рассказало мне о мирах сыновей Инду, о Великий Мудрец, я молвил Солнцу. Верна твою речь, О Солнце. Воистину пространство и великое и широко раскинулся ум и безгранично сознание. Я творю по своему желанию, выполняя свои повседневные обязанности. О Солнце! Я создаю множество разнообразных существ, и ты, о мудрый, будь прародителем человеческой расы, Ману. Создавай творение по своему желанию и по моему благословению». и великое огненное солнце одобрило мое предложение. Согласившись, оно приняло две формы у Васиштка. В своей старой форме оно оставалось сияющим солнцем, перемещаясь по своему пути в небе и заведуя чередой дней. В своей второй роли в моем творении оно в своем теле стало ману, прародителем человека, и создало целый мир в соответствии с моим намерением. «Я поведал тебе всю историю о мудрой Васиштха о природе великого ума, о его могуществе и способности к созиданию. То, что появляется в уме, сияет, становясь очевидным и плотным, и приносит плоты. Будучи обычными брахманами, сыновья инду силой своего желания стали создателями. Взгляни на удивительную силу ума. Как сыновья мудреца, будучи живыми, достигли состояния Брахмы, неподвижным сосредоточением. Также и я, силой ума, осознав истину сознания, достиг состояния Брахмы. Что воображается умом отражением сознания, то видится в нем как тело и прочее, но помимо него никто не может ощущать это тело. Ум, создающий удивительные иллюзии в себе – Сам творит всё это, как естественное проявление своей природы в самом себе, подобно остроте, естественно пребывающей в перце и прочих пряностях. Его проявление как ума называется тонким телом, и он же именуется плотным телом, когда видится материально Ум с тонкими склонностями нарекается дживой. Зная, что когда завершается удивительная иллюзия трёх тел, возникающие в результате последовательных разделений. Джива сияет, как сам Брахман. Здесь нет ни меня и никого другого, и лишь удивительный ум видится, как весь этот мир. О, Сиштха, это подобно мыслям инду в которых нечто нереальное стало казаться реальным. Как ум инду стал Брахмой, так же я стал создателем. Всё сотворённое я сам по природе, только проявленное понятие. Только игра ума пребывает здесь, как понятие я есть Брахма. Знай, что сам Брахман видится, как тело и прочее, оставаясь чистым сознанием, которое тоньше пустого пространства. Это чистое и высочайшее неразделённое сознание в результате ощущения делается отшивой и, став умом, верит, что обретает тело. Чистое сознание сияет, как все это творение, подобно вселенному сыновей Инду. Бодрствующее сознание сверкает, как длящееся сновидение, порожденное силой собственного невежества. Все это творение появляется только благодаря уму, как иллюзии двух лун на небе, начиная с видимости тонких элементов и существуя, как пространство творения сыновей Инду. Форма «чувствую я» нереальна и ненереальна. Одновременно она и реальна, и нереальна. В силу восприятия она реальна, а по причине противоречий нереальна. Знаешь, что ум и сознателен и несознателен. Он огромен и состоит из склонностей и понятий. Он сознателен благодаря своей природе Брахмана, и он несознателен в силу своей направленности на видимой. Когда ощущается видимое, самому видится как отдельный предмет, но в реальности Брахмана не становится отдельным. Он пребывает в Брахмане, как браслет пребывает в золоте. По причине вездесущности Брахмана всё и сознательно, и несознательно. Сущность всего, от меня и до камня, нематериально и несознательно. Несознательное не может воспринимать обломок дерева и прочее, ибо восприятие возможно только между сходными сущностями, способными взаимодействовать. Знай поэтому, что всё воспринимаемое нематериально, поскольку восприятие возможно только между тем, что имеет близкую природу. В неописуемом Брахмане нет понятия материальное, сознательное, ощущение и прочих. как листья, лианы и прочее, не растут в огромной бесплодной пустыне. То, что само сознание воспринимает как предмет, называется умом. Здесь часть, относящаяся к сознанию, нематериальна, и часть, касающаяся материальности, воспринимаема. В уме сознательная различающая часть видится субъектом, а материальная часть – осознаваемым объектом. Так Дживо видит иллюзию мира – и теряет спокойствие. Чистое сознание, наполняющее ум, как будто им разделяется, поэтому весь мир есть лишь чистое сознание, и двойственность тоже только чистое сознание. Воспринимая себя как нечто от себя отличающееся, ум видит тело, принимает его форму и заблуждается, считая себя собственной частью, при этом не имея частей. Очевидно, что это иллюзия, и нет того, кто её ощущает. Великое сознание подобно безбрежному океану с волнами иллюзий. Вся материальность этого мира является сознанием, ибо ты, осознавая, узнаёшь в нём сознательность. Осознанная честь мира – восприятие, появляющееся из-за загрязнённости чувством «я». Как нет отдельных волны брызг в воде, Также чувство «я» и прочее совершенно отсутствует в высочайшем брахмане, являясь только самим сознанием. Знай, что воспринимаемое возникает подобно чувству «я», как вода в мираже. Оно видится, но не существует. Знай, что абсолютное высочайшее сознание чисто и не имеет чувства «я». Чувство «я» относится к чистому сознанию, как холод ко льду. Само сознание сознаёт несознательное, как собственную смерть можно увидеть во сне. Будучи сущностью всего, оно творит все силы и кажется выходящим из равновесия. Ум, обретая свойства различных объектов, разрастается всеми формами. Это тонкое тело ума имеет разнообразные части, будучи прозрачным, как чистое пространство. Отказавшись считать себя тремя телами, являющимися отражением изначального сознания, надо умом размышлять о природе ума, которой есть отраженное сознание. Когда ум освобождается от невежества и становится чистым, подобно золоту, очищенному от примесей меди, он сияет в своем изначальном блаженстве. Когда куски камня, называемые телом, исследуются и очищаются – это схоже с исследованием воображаемого в пустом пространстве дерева. Если бы иллюзия тела и прочего была реальной, тогда было бы логично постекать ее. Глупцы, погрязшие в невежестве и учащие, что тело реально, воистину являются овцами среди людей. О чем мыслит ум, тем он сразу же и становится, как в приведенном примере убежденности сыновей Инду, как в истории Ахалии и Индры и прочих. Когда бы и что бы не вообразил ум, являющийся отражением сознания, тогда и так он и становится телом. Убедившись, что тело не существует и не является тобой, осознав нераздельную природу себя, пребывая вне желаний. По причине убежденности он есть тело, и такова природа этого – Сознание становится бренным телом и всем прочим. Как ребенок в отсутствии привидения по какой-то причине воображает привидение и пугается его. Такова сага 91 «О падении Дживы», книги 3 о создании Махарамайина Шривасишки, ведущей к освобождению, записанной в Алмеке. Сарга 92. О величии ума. Васиштха сказал, «Когда вата сорожденный создатель Брахма произнес это, улучши из раху я вновь задал ему вопрос. «Обхагван, ты сам говорил, что проклятия, мантры и заклинания обладают необоримой силой. Почему же тогда они оказались бессильными?» Все чувства, ум и интеллект людей кажутся оглушенными и сбитыми с толку силой проклятия мантр. Как неразделимый огонь и жар, ветер и движение воздуха, кунжутное семя масла масло, так же едины ум и тело. Или же тела вообще нет, и только умом человек ощущает заблуждение, как во сне, в иллюзии или взирая на вторую луну в небе. Когда уничтожено одно, оба должны быть разрушены. Несомненно, при гибели ума тело тоже должно быть сокрушено. Скажи, мудрый, почему на ум не влияют проклятия и прочее? Или же влияют? Объясни мне этого Создателя. Брахма ответил. Нет ничего в мире, чего не мог бы достичь человек чистыми действиями и усилиями. от брахмой до неподвижного пня, всегда все создания в этом мире имеют двойственные тела. Одно тело ума, которое всегда беспокойно и действует быстро. Второе материальное тело, состоящее из плоти, которое ничего не делает. Плотское тело каждого подвержено всем проклятиям, мантрам, заклинаниям и прочему. Оно тупо, бессильно, несчастно, И стремительно разрушается. Оно недолговечно, как каплю воды на листе лотоса. Оно зависимо от везения, судьбы и прочих факторов. Второе тело, воплощено в трех мирах существ, именуется умом. Это тело и зависимо, и независимо. Если ум сам прилагает усилия, всегда тверд и смел, его не затрагивает страдания. В соответствии со своими усилиями и склонностями, это умственное тело обретает результат своей устремленности. Усилия плотского тела не приводят никаким результатам, но все действия тела ума приносят плоты. Когда ум неизменно помышляет о чистых целях, тогда проклятия и прочее становятся бесплодными, как стрела бессильна против скалы. Пусть тело утонет, загорит или завязнет в грязи, но на чем сосредоточен ум, то он тут же и получает. Все усилия ума приносят результат, невзирая на препятствия, даже когда все восприятия тела уничтожены, ибо этот результат тоже является умом умудрой. Своими усилиями, погрузив ум в любовь к Ахалье, Индра не чувствовал ни малейших страданий. С помощью усилий, сделав ум бесстрастным и недоступным для боли, мудрец Мондавия не ощущал боли, даже будучи посаженным накол. Так мудрец Диркхатапа, даже упав в глубокий колодец, провел умом ритуалы яджни и достиг божественного состояния. Сыновья Инду, будучи только людьми, Усилиями ума и сосредоточением достигли состояния Создателя, и даже я не мог бы помешать этому. И также другие устремленные и сосредоточенные мудрые боги и великие риши силой мысли не оставляют даже на мгновение своей глубокой собранности. Беспокойство, болезни, проклятие и порча не могут затронуть твой ум. как лепесток лотоса, не способен расколоть камень. Ум же тех, кто страдает от проклятий, от острых ножей беспокойства и прочего, я думаю, просто не прилагает достаточно усилий и слава понимает свою природу. Те, чьи ум сосредоточен целенаправлен, никогда в сансаре, во сне или в бодрствовании не будут даже немного затронуты бесчисленными проблемами. Поэтому своим умом и собственными усилиями человек должен направить ум на путь чистоты. Что воображается умом, то становится как будто существующим. И в один миг ум становится плотным, как привидение в воображении ребенка у мудрой. Сразу же после появления иллюзии ум забывает свое прошлое состояние. Как сред за действиями гончара Горшок забывает форму глины. У мудрой ум мгновенно становится проявлением, как текущая вода принимает форму волны брызг. Силою сосредоточения ум может узреть тьму на солнечном диске, как больные глаза могут видеть две луны вместо одной. Что едет ум, то он тут же материализует. а потом ощущает это с радостью или отвращением. Вслед за своим воображением ум видит сотни огненных языков в прохладном свете Луны, начинает гореть и страдает от жара. Силой воображения ум даже в кислоте видит нектар и, напившись его, ощущает наслаждение, начинает прыгать и танцевать в опьянении. Вслед за воображением ум может узреть даже огромный лес в пустом пространстве. Увидев, ум может срубить его, и срубив, может вновь его вырастить. Посему, как только ум воображает иллюзию, тут же он её и видит, мой дорогой. Поняв, что мир нереален, не нереален, отбрось ограниченное видение разнообразных различий. Сарга 93. Отвоение Васиштха сказал «То, что ранее мне объяснил Создатель Брахма, я теперь поведал тебе. Из этого неописуемого Брахмана повсюду возникают все неизъяснимые тонкие тела и появляется Вселенский ум, сам по себе обретая плотность. В этом уме сначала зарождаются понятия о тонких элементах, Затем появляется Таджасапуруша, сиренское тонкое существо, которое само себя называет Брахмой. Поэтому знаю, Рама, что этот Создатель и есть всеобщий ум. Создатель Брахма – воплощение высочайшей истины, сознания. И он, будучи понятием, что осознает, то и видит. Затем он воображает и создает невежество, из которого в вне «я» ощущается «я». И этим невежеством Брахман постепенно проявляет весь мир, содержащий коры, травы и океаны. Таким образом, это творение, последовательно явившееся из реальности самого Брахмы, кажется возникшим из чего-то другого. Так все объекты, пребывающие в трех мирах, является созданием Брахмы Урама. Как волны есть создание океана. В этом несозданном мире вселенский ум Брахмы, являющийся сознанием, постигает себя, как чувство «я». И так Брахман становится творцом Брахмы. Разнообразные сознательные силы в этой вселенной проявляются, не будучи отдельными от единой силы сознания. Когда творение разрастается, эти силы проявляются всеобщим умом, принявшим форму прародителя всего, создателя Брахмы. Тысячи таких проявлений именуются ограниченными сознаниями, отдельностями или дживами. Эти разнообразные ограниченные сознания появляются, оставаясь пространством сознания, и пребывают в чистом пространстве, как будто под покровом тонких элементов. Ветры разносят их в пространстве в тела существ 14 типов, в соответствии с их повторяющимися желаниями и склонностями. Входя в тело движущихся или неподвижных существ, обладающих жизненной силой, они обретают форму семени. Затем они рождаются в мир затробы И вслед за этим, в соответствии с потоком желаний и склонностей, возникающих случайно, как в примере вороны и кокоса, они обретают результаты своих действий. Затем эти воплощенные существа, связанные веревками действий и нагруженные склонностями и желаниями, бродят, поднимаясь в верхние миры и опускаясь в нижние. Эти разнообразные существа являются только желанием. Некоторые бесчисленные существа опадают, как листья из деревьев. Их несёт и кружит ветрами действий и роняют в горы и пещеры повторяющихся рождений и смертей, пока они не достигнут освобождения. Некоторые, заблуждаясь и не зная реальности, рождаются бесконечно в течение множества сотен кальп. Другие, после многочисленных прекрасных и приятных рождений, обитают в этом мире, приверженные чистым действием. Некоторые, познавшие то, что должно быть понято, достигают высочайшего состояния, как брызги океана, поднятые овось ветрами, возвращаются в океан. Так из самого Брахмана происходит явление всех живых существ, непостоянное из-за рождения и разрушения, являющиеся причиной созданного мира. Это стареющие лиана зарослей этого мира, несущие жар страданий и бедствий и отшеланий, постоянно творящие действия, приводящие к бесконечным проблемам, расползающиеся в различных направлениях, разных местах, временах, горах и пещерах, повсюду созидающие разнообразное заблуждение и разделения. Это древняя лиана зарослей мира, чьи тело волнующийся ум, будучи срублена топором верного понимания, более не растет облагословенный Рама. Сага 94. О появлении всего в Брахмане. Васиштха сказал, «Слушай, Рама, я расскажу тебе о различиях в появлении существ, называемых высшими, низшими и средними». Первейшие из существ становится готовым к освобождению прямо в этом рождении. Его появление, называемое наилучшим, происходит благодаря чистым практикам. Следующие имеют чистые намерения и заняты в мире благими действиями, но обладают разнообразными мирскими склонностями. Их называют праведными, и они достигают освобождения в течение нескольких жизней. Следующие различают действия, которые надо и не надо делать, только по их соответствующим последствиям. Поэтому их ехурама знающие именуют обладающими качествами сатвы. Следующие, имеющие многочисленные разнообразные склонности, полные нечистоты и заблуждений, обретают знания после тысяч рождений. Они различают хорошее и плохое только по их плотам. Поэтому мудрые называют таких, обладающими наименьшей сатвой. Те же, для кого после множества долгих рождений сомнительно обретение освобождения, именуют чрезвычайно томасичными, существами густой тьмы. Другие, пребывающие под влиянием склонности прошлых рождений, получающие человеческое существование в этом творении за два-три рождения, активно действующие в мире, необретающие обретающие Мудрыми называются раджасическими и реактивными. Те, кто становится готовым к освобождению только со смертью, называются стремящимися к освобождению раджасично-сотвичными по причине приверженности к подобным действиям. Другие, достигающие освобождения за несколько жизней, подобные предыдущему типу, знатокам истины известны как раджа раджасичные. Следующих, которые обладают сильными желаниями и могут достигнуть освобождения за сотни рождений, мудрые называют раджасично-тамасичными. Других, сходных с ними, если их освобождение сомнительно даже после тысяч рождений, называют раджасичными с исключительно плотным тамасом. Те, кто даже после тысяч рождений с начала творения Брахмы по-прежнему далек от освобождения, мудрые называют «существами тьмы» или «тамаса». Если в таком рождении возникает стремление к освобождению, то это рождение называется мудрыми тамосично сотвичным Если подобное этому лишь после множества жизней обретает освобождение с ростом соответствующих качеств, то он называется томасично раджасичным Если после множества прошлых жизней только через сотни новых жизней достигается освобождение, таких мудрых называют томасично-томасичными. Если же для кого-то после тысяч прошлых жизней впереди еще много тысяч жизней, и при этом освобождение сомнительно, его называют чрезвычайно-томасичным. Каковы все эти типы существ, появившихся в Брахмане. Множество всех этих существ появились в абсолютном Брахмане как ничтожная взволнованность, подобно тому, как множество волн рождаются на воде океана. Как лучи света исходят от лампы и как сияющие искры разлетаются из горящего пламени, также все множество существ возникает в Брахмане. Как цветы вырастают на дереве мандара и как лучи света исходят от луны, также все живые существа, видящие мир, появляются в Брахмане. Как множество разнообразных побегов вырастает из дерева, так всё множество живых существ возникает в Брахмане. Как разнообразные браслеты и украшения появляются из золота, так все разнообразные живые существа в рамах рождаются в Брахмане. Как брызги воды разлетаются из чистых потоков водопадов, так же бесчисленные существа возникают у Рама из нерожденной безграничности. Как пространство горшка, миски и пещеры являются одним пространством, так же все видимое в этом мире есть только единый, нераздельный Брахман. Как капли дождя, водовороты, волны и брызги являются только водой, так же всё видимое и ощущаемое есть лишь единый брахман. Как реки в пастыном мираже являются только жаром солнца, так же видимое, видение и видящее не различаются по своей природе. Как прохладные лучи исходят от луны или свет от пламени, так же всё разнообразие существ, появляется из Брахмана и в Брахмана уходит. Некоторые из них, существуя долго в разных рождениях, возвращаются через сотни жизней, другие пребывают в воплощении недолго. В разнообразных мирах многочисленные формы существуют по воле Брахмана. Множество существ появляется и умирает, падает и взлетает, Подобно бесчисленным искрам в пламени. Сарга 95. -е. О единстве деятеля и действия. Васишска продолжил. Действие и деятели едины и неразделимы. Они одновременно самопроизвольно проявляются из высшего брахмана, подобно тому, как на дереве появляется цветок и его аромат. В чистом Брахмане, в котором нет никаких понятий, становятся, видимо, дживы, ограниченное сознание, когда для невежественного взора видится синева в необъятном небе. У Рама для непонимающих людей имеет смысл выражение, что дживы являются из Брахмана. Для пробужденного бессмысленное утверждение «мир является порождением Брахмана» и утверждение Мир не является его порождением, у Ракхова. Но у Рама, совсем безо всяких понятий о разделении, невозможно в мире учения и понимания его цели. Поэтому видящего разделения обучают, принимая для начала неверное разделение. Это Брахман и этот Дживы, верно или нет? С таким видением устанавливается, что мир рождается из не имеющего привязанности Брахмана. Мир порождён и является только им. Посему появление из него есть следствие неверного понимания. Живые существа, многочисленные, словно камни в огромных горах Меру и Мандера, постоянно возникая в высочайшем Брахмане, возвращаются в него же. И сейчас бесчисленные существа рождаются тысячами, как неисчислимые листья на деревьях, что растут в густых лесах на склонах гор. Эти потоки живых существ будут появляться в Брахмане вновь и вновь, подобно новым побегам весной. И туда же они и будут возвращаться, как весенние соки высыхают летом. Огромное количество живых существ существует непрерывно во все времена, и множество их появляется из Брахмана и возвращается в высочайшего Брахмана. Как нераздельный цветок и его аромат, Также едины человек и его действия в брахмане. Они возникают из брахмана, пребывая в нем постоянно. Таким образом, в этом мире демоны, змеи, люди и боги рождаются, не имея существования, проявляясь снова и снова благодаря своим желаниям. Причинами их блажданий, приводящих к повторяющимся рождениям, являются ничто иное, как невежество. изобвение своей собственной изначальной природы. Рама спросил. «Писанием называется то, что установлено бесстрастными мудрыми и наполнено доводами, опирающимися на верные методы познания и необходимое для разрешения противоречий. Мудрыми садху именуются великие, обладающие качествами исключительной чистоты, имеющие равное видение». достигшие неописуемого состояния. Для успеха во всех начинаниях понимающим необходимо следовать примеру знающих людей и откровением Писаний. Того, кто не следует Писанием и примеру знающих, избегает все, и он тонет в страданиях. И в мире и в Ведах неизменно считается у мудрой, что деятели действия следуют друг за другом. Действие создает деятеля, и деятель создает действие. как в примере семени и дерева. Это известные в мире и извет. Действие приводит к рождению существа, как из семени появляется росток. И существо совершает действие, как на дереве вновь созревают семена. Васаны влекут человека в клетку существования. И в соответствии с этими васанами он ощущает их результат. В этом случае как ты можешь говорить, что существа рождаются из совершенного брахмана, не имея семени прошлой кармы или действий? Полагая так, у мудрой, ты пренебрегаешь взаимосвязью действий и рождения, существующие в этом мире. У брахман эти две идеи противоречат друг другу. Результат действия пребывает в брахмане, где нет причины, или же в следствиях, таких как создатель брахма и прочее. Если в мире действия накапливаются, не принося результатов, то будет только разрушение и хаос, в котором большая рыба безнаказанно глотает мелких. «Так является действие причиной рождения или нет, обхакман? Объясни мне точно, развей мои великое сомнение у лучших знающих истину». Васиштха сказал, «Уракхава, ты к месту задал хороший вопрос». Слушай, я отвечу тебе на него, и это очень поможет умножению твоего понимания. Благодаря способности ума приводить к действию, его вовлеченность является семенем деяния, что ведет к результату. Ибо как только вселенский ум возник в высочайшем Брахмане, сразу появились действия, и обретя тело, появились живые существа». Как нет разделения между цветком и его ароматом, так же нет и различия между умом и действием, они едины. В этом мире телесные движение именуется мудрыми действиями. Но сначала ум является телом этого действия, и поэтому действие – это и есть исключительно ум. Где нет результата собственного действия, Там нет ни горы, ни пространства, ни океана. Нет мира. Проявленное действие, сотворенное в этой или прошлых жизнях, есть человеческое усилие, которое никогда не остается безрезультатным. Если уничтожена чернота, сама по себе пропадет и сажа. Также, если исчезает действие, движение ума, пропадает и ум. Когда пропадает действие, разрушается ум. Разрушение ума – это бездействие, которое доступно лишь освобожденному, но никогда не свободному. Как огонь и жар всегда пребывает вместе, так же едины и ум с действием. Если один из них исчезает, пропадает и второй. Постоянно волнуясь, ум становится единым с волнением. зная, что это и есть действие. Затем и действие становится умом, когда его результат взаимодействует с ним. Так ум и действие взаимно создают друг друга и переходят из одного состояния в другое урама. Такова Сарга 95 «О единстве деятелей и действия» книги 3 о создании Махарамайна Шривасиштхи. идущий к освобождению, записанной в Алмейке.